Глава 13. «А ну, по рабочим местам бездельницы!» Захлопала в ладоши грозовая драконица. Именно так она видела свои обязанности хозяйки. Одно только слово нареканий от наших досточтимых клиентов. Вылетите отсюда без рекомендаций. Дело на лебезя и от того возмущенно прядая ушами, круглыми покрытыми шерстью. Бедный Сеня чуть не подавился, пришлось ему рот ладонью затыкать а второй — любовно оглаживать ожившую змейку и уговаривать то не спешить. Возмущенный артефакт требовал вернуть пропажу. Немедленно. Вот личиной зазбоили. Выдры прыснули по шатрам. Следом за ними с важным видом прошли клиентки. Только одна не спешила за лучисто, ожидающий ее служащий. «На минутку, почтеннейшая», — окликнула гостья, — грозовую принцессу, и Малония, возмущенно хлопая ресницами и всем своим видом выражая смертельно обиженную, остановилась. Столько в негромком голосе высокой темнокожей драконицы было уверенности и власти. «Это вы мне?» — взвизгнула грозовая, однако на фоне спокойной уверенности гостья она выглядела просто спесивой дурочкой. Я невольно засмотрелась на гостью, Темные, мелковьющиеся локоны в сложной прическе из множества кос. Такая же темная, с перламутровым отливом кожа. Узкие скулы, серебристая подводка подчеркивает красоту раскосых глаз. Внезапно это лицо показалось мне знакомым, но откуда? Прицельный взгляд в ауру, как кора лучила. И вот я уже торопливо подбираю челюсть. Темнокожая драконица была. «Морской!» Я, конечно, знала о других морских кланах, помимо Коралловых, но воочию видела кого-то из них впервые. Я слышала, что в некоем чудотворном русалочьем салоне тут ваша покорная слуга невольно зарделась. Весьма искусная в морских чарах хозяйка сама обслуживает клиентов. «Боюсь, тут какая-то ошибка. Посмотрите на меня!» Конкурентка тире-плагиаторша, чешуйчатая, подбоченилась. Ну, где я и где м -м, прислуживание? Да уж, поджала губы клиентка. Вижу, дорогуша, вряд ли вы когда-то утруждали себя благородным трудом, а следовательно, вам до искусного мастера, когда дна кракиновой пропасти. И пока Малония раздумывала, как реагировать на оскорбление наблюдательной гостьи а скорее просто утратила на какое-то время дар речи, та протянула задумчиво. А «Ведь говорили, салон самого высокого уровня». «Странно. Очень странно. У нас элитное заведение. Взвизгнула грозовая. Шик! Блеск, сияние! Эй ты, как там тебя?» Она нервно ткнула пальцем в изображающую русалку-выдру. Приказ обслужить мадам по высшему разряду. «Ну, давай же, давай, Мари!» Горячо обобнил на ухо Сеня Йорзе рядом. «Пора мести это шапито поганой метлой. И ладно ты из деликатности своего драгоценного не зовешь, но остальных коралловых?» «Я отсюда чую. Водоросли вялые, иловый дренаж с запашком, медузы подкрашены. Ведь это не просто позор, это даже для меня беспредел». «Ты прав», — отозвалась я. «Ждать, чем все это закончится, мы не будем. Поплыли еще, осмотримся немного, и будем господина Ластонога звать». «Уже!» — нарочито понурившись и виновато сложив губки бантиком, признался помощник. «По телепатической связи. Пинки кое-каким секретным дельфинием приемом научил. А еще сюда нужно спасательную бригаду вызвать. Срочно! Они же нам население покалечат!» «Не кипиши. Я просто решить не могу, как веселее. Одним разом служащих обнажить или растянуть удовольствие?» Наткнувшись на непонимающий взгляд Сеня, хлопнула себя по лбу и протянула ему запястье. «Ах да, пока тебя не было, корал заскакивала. Она любезно доверяла нам все преференции разоблачения». «Раньше сказать не могла», — потирая ладони, засопил Сеня. «И мы быстренько перешли к десерту» а именно к разведке и шпионажу. С каждой минутой картина прорисовывалась все яснее, как то, что Малония, зараза, перекупила наших рекламщиков. На ожидаемую кровожадную реакцию партнера я клятвенно пообещала в не вмешиваться и даже не интересоваться потом, что там как». По команде Змеюки Грозовой всех клиентов и гостей островов принялись осаждать пузырей-извещатели о переезде салона в связи с расширением. Умно, хоть и подло. Впрочем, в остальном, пожелавшей легких денег и нашего банкротства принцессе, не повезло. Подвело весьма отдаленное представление о работе с клиентами. Про русалочьи чары, спа-процедуры я вообще молчу. Шарашкину контору держало на плаву то, что в основном клиентки были драконицами, воздушными, то есть теми, кто в жизни не встречал сирен. Терзание соплеменец мадам Вырлы, которым и так приходилось несладко, отдуваясь за начальство, усилилось с нашим появлением, когда змейка начала в прямом смысле дергать их за хвосты. А я вот слышала еще об одном русалочьем салоне. Послышалось из соседнего шатра. Я бы не обратила внимания, но... Так это фейк. Тут же перебила «мастер» голосом мадам вырлы: «Hundred percent! Все, кто под нас косит! Лузеры, шарлатаны и вруны! Зуб даю!» Я чуть не зарычала. Но не гадство, а? Мало было слезать у нас все, вообще все. Так еще и земной сленг. А через секунду я уже забыла. Обнаружив склад... «Сама спасательную бригаду из русалок вызвала. В конце концов, народ ни в чем не виноват. Неважно, от чего имени нанесен ущерб. Также следовало как можно скорее выяснить, скольких здесь вообще осчастливили. От этих мрачных мыслей я бы расклеилась окончательно. Но тут уже прибывший Пинки заверил, что для дельфинов это не работа, а ерунда. За час-другой всех разыщут. Господин Ластонок подплывает». Сообщила Гороник и снова исчезла. Встречать. Только ободренная я приготовилась рассекретить всех притворщиц разом, как из соседней палатки раздался драконий рев. Ах ты, дрянь! Створки распахнулись, выпуская выдру в лечении русалки. За ней вылетела красная, как вареный рак, разъяренная драконица. Та самая. Уж не знаю, что там произошло, но клиентка и правда была красной от макушки до пят, кожа, волосы однозначно не ожог. Хм, краситель? Спасаясь, выдра бросилась к морю. Вот только ей очень мешала личина. Уж не знаю, что там намудрила мадам Вырла. Выдры, как известно, маги так себе. Лапки у бедняги то и дело склеивались. А улепятывать вскач на хвосте выдры не предназначены. А прикольно ластоногая дергается. Радуясь чужой беде, так и засияла от счастья Сеня. А то... Фыркнула я, потому что сдержаться, глядя на этот бег в мешках, реально сложно было. Наверное, это тот самый медиум. Помощник зашелся от мелкого хоха, там мне стало жаль перевертыша. Куда ей против чешуйчатой? Змейка тут же призвала свою нить, и вовремя. Жуткая драконья пасть захлопнулась, ловя один лишь воздух. И так и не отведав крови. Русалка исчезла, как по волшебству. Рядом прошмыгнула выдра но она не заслуживала внимания. Вынырнув и снова, трансформировавшись, драконица принялась оглядываться с недоуменным видом. А потом она увидела меня. «Эй ты, русалка!» — позвала она грозно и добавила обличительно. «Ты же русалка! Хоть и не та. Это уже себе поднос. Но ведь не поспоришь? Сейчас же иди сюда!» Я подумала и снова решила не спорить. «Если ты сейчас же, сию секунду, не вернешь все, как было, ты даже не представляешь, какой страшной смертью умрешь!» Пророчела драконица, стыдливо оглядываясь по сторонам и скрылась в шатре. «Да я вообще не склонна думать о смерти», — призналась я, входя следом. «Я не вижу более бессмысленного занятия, чем фантазии о собственной. Все равно ведь не угадаешь, правда? Так зачем время тратить?» Говоря, я обходила застывшую и вытянувшуюся в струну драконицу по кругу, всматриваясь в пигмент на ее коже истинным зрением. Зря они, конечно, в планктон столько красителя вбухали. То есть эти ингредиенты вообще смешивать нельзя, тем более в таких пропорциях. Ну и планктон наш местный. А краситель тот самый, который по задумке должен был придать коже свечение, любимая процедура мадам Вырлы, был мне незнаком. С виду пыльца, а ее лапками-ластами не собрать. Да-да, я мелочная и злорадная. Тут русалочьи магии нужна. И все же эффект на гости был, мягко говоря, ошеломительным. Я же видела, они этой фигней других клиенток мазали, только в путь. Погрузившись в рабочий процесс с головой, я осторожно мазнула пальцем борт валяющийся рядом чаши, усилила чарами изначальную жижу, и не увидела никакого результата. Вымыв руки, попросила гостю прилечь на кушетку для осмотра. Однако стоило мне сделать приглашающий жест, как на моем запястье сомкнулась драконья лапа. Именно лапа, чешуйчатая, с черными заостренными когтями. «Как ты смеешь?» «Смею что?» — не поняла я. И тут гостья опешила от моей наглости. Но мне и на руку, пребывая в шоке, Она все же прошла к кушетке. «Это же надо!» Она еще издевается. Рычала она на ходу и выходила у нее эффектно. С такими-то клыками любой вампир обзавидуется. Имею в виду, я сейчас же все расскажу твоей хозяйке». «Вы должна быть о Малонии?» Миролюбиво уточнила я, приступая к осмотру ауры. «Если вам от этого полегчает, расскажите, конечно. Только мне она ничего не сделает». Повернув голову, драконица недоверчиво нахмурилась. «Не сделает», — повторила я с улыбкой. «Поверьте, к тому же я здесь не работаю». «Да уж», — пробормотала пострадавшая, не замечая, как голос ее смягчается, становится сонным. И тут я могла бы пояснить, что это и есть настоящие русалочьи чары, но решила разнообразие ради украсить себя, любимую, еще и скромностью». По ней не похоже, чтобы она вообще могла что-то сделать. Блаженно подтягиваясь, пробормотала драконица. Надо сказать, мне она нравилась. Была в ней какая-то тайна. К тому же, если бы мне грозила опасность, артефакты, коим я с ног до головы увешана, уже призвали бы сюда всю коралловое войско во главе с Оушеном. Однако они молчали. Выходит, она только пыталась казаться грозной и устрашающей. И винить ее было трудно. Странно пробормотала я спустя минуту. «Впервые такое вижу». «Что? Что такое?» нервно воскликнула клиентка. «Жемчуг», машинально пояснила я. «Черный и... впервые, в общем, вижу такой, как и энергетический рисунок магии, хоть она и морская. Вы кто?» «Ты видишь истинным зрением?» мгновенно села и выпучила глаза гостья. «Но ведь другие мары не видят». «Это еще почему?» — скинулась я. «А, если вы о местных работницах, никакие это не мары. Там долгая история». Махнула я рукой. «Давайте пока с вашими... Эм, обстоятельствами разберемся». «А ты толковая», — пробормотала драконица и внезапно открыла ауру, наслаждаясь произведенным эффектом. «И я всего ожидала, но только не того, что морская драконица окажется еще и подводной». Этого просто не могло быть. И тем не менее было. Отмакая в купели, по дну которой я пустила плотоядную водоросль, последняя спора поглощала верхний слой отмерших клеток вместе с красителем. Гости поведала, что зовут ее Ио, принадлежит она к клану Черного Жемчуга. Отсюда и редкая, никогда прежде не встречаемая мной подводная магия. Концентрация Черного Жемчуга в ауре, и дала такую реакцию на воздушный краситель. В общем, я бы еще послушала с интересом, ведь встреча с Ио была самым настоящим открытием. Даже Оушен не знал о подводных драконьих кланах, иначе обязательно бы мне рассказал. Однако снаружи, судя по нарастающему гулу, уже началась заварушка, грозящая быстро перерасти в скандал. Помимо Сени, старательно работающим над последним, Я различила глухой бас с въедливыми бюрократическими нотками, принадлежащий господину Ластоногу. Также слышались зычные голоса жандармов, и все это помимо визгливого сопрана малонии Заверив Ио, что все станет как было и даже лучше уже спустя пару минут, я покинула шатер. К этому моменту успели собраться все незадачливые работницы, включая спасенную мной беглянку. За их спинами тряслась крупной дрожью мадам Вырла. Она очень хотела уйти, однако кто же ей даст? «Одного я не предусмотрела», — господин ластанок пожаловал вместе с супругой. «С другой стороны, ни для кого на островах не секрет, что ей-то почтенный тюлень ни в чем не мог отказать. И Сеня не был бы собой, если бы не воспользовался ситуацией вовсю. Да что же это происходит, люди добрые?» Драматично заламывал он руки, размазывая по лицу несуществующие слезы, и не забывая метать в сторону ластоногой четы пылкие взгляды из-под длинных густых ресниц. Обездолили, обескровили, до нитки обобрали, доброго имени лишили, померу пустили. Не пропуская из вдохновенной сининой чепухи ни слова, мадам Лостанок хмурила брови и шептала что-то супругу на ухо. Таму оставалось лишь промокать потеющую макушку и кивать с безысходностью во взгляде. На секунду мне даже жалко грозовую стала, Но вмешалась я, понятно, не поэтому, а просто пора уже было. Поздоровавшись и вкратце обрисовав ситуацию, в доказательство своих слов я первым делом лишила работниц личин. Когда до высоких гостей дошло, что вместо обещанных экзотических мар их обихаживали выдры, От толпы разъяренных драконец жандармам пришлось защищать уже грозовую принцессу. Момент для принесения извинений за то, что их одурачили от моего имени, был, конечно, неподходящий, однако ничего не поделаешь. Пора было предъявить настоящий штат спа-салона у русалочки. «Могут ведь, когда хотят». С гордостью прошептал Сеня, когда блистающие разноцветной чешуёй русалки и небрежно играющие мускулами тритоны повыскакивали из воды и сразу успокоили поднимающуюся бурю своими журчащими голосами. Смуглые подтянутые дельфины с яркими шевелюрами и белоснежными улыбками, Мурена Кышарат в платье из змеиной кожи, нарядившие по столь торжественному поводу свои лучшие бусинки и ракушки-кракокатицы, Все они произвели на высокопоставленных гостей впечатление. Слушая, как пыхтит, держась за сердце подоспевший альбатрос Брюзугус, бедняге все не верилось, что искра межкланового скандала так и не вспыхнула. Я провожала взглядом покидающих пески пострадавших. Теперь они в надежных руках. Невольно вспомнилось, как все начиналось. Русалка-попаданка и крохотная сминошка администратор Вскоре на сердце потеплело. Салон ожил, и я сразу это почувствовала. Знаю, сень было то же самое, хоть он и твердил, что ощущает лишь прибыль, прибыли ничего кроме прибыли. Зато каждый своей присоской, добавил помощник, смахивая украдкой скупую мужскую слезу. Нам пришлось задержаться. Нужно было лично присутствовать при предъявлении обвинений в качестве пострадавшей стороны. Последний выход, сень, Позвала я помощника каждой чешуйкой ощущая, как я соскучилась по работе. Знала бы я тогда, как скоро мне предстояло вновь увидеть свой спа-салон».